Что вы, маленькие друзья мои, Вглядываетесь в меня тоскующими глазами? Не надо бояться смерти. За ней истинная гармония. Ты, жемчужка, Не понимаешь, какой и ты чудесный оркестр, Ничтожный все же, наичудеснейший. Твой черный зрачок — пуговочка-малютка, Величайшее чудо жизни. В этой лаковой точке огромное солнце ходит, Миры бескрайние. и море в твоём глазке, и горы вон эти серые в камне, в дымке. И всё на них, и леса, и звери, и люди, стерегущие по пустым дорогам, притаивающиеся в камне, и я, у которого в голове вся жизнь. Всё уловишь своим глазком, который скоро уснёт, всё унесёшь в неведомое, а твоё пёрышко, оно уже потускнело, но и оно, какая великая симфония!